Вечером обезьяны построиться, Что главное для десантника? Главное для десантника не пролететь мимо земли. Перед самым отъездом праздновали Новый год. Я был Дедом Морозом, Сашка Снегурочкой. Это напомнило школу. Шли двенадцать суток. Хуже гор могут быть только горы. Уходили от банды, держались на допинге. На пятые сутки взял и застрелился солдат. Пропустил всех вперед и приставил автомат горло. Нам пришлось тащить его труп, его рюкзак, его оружие, его бронежилет, его каску. Жалости не было. Он знал, что у нас не бросают трупы, уносят. Пожалели мы его первый раз, когда уже уезжали домой, демобилизовались. Подрывные ранения самые страшные. Оторвана нога до колена, кость торчит. От второй ноги оторвана пятка, Срезан член, вылет глаз, оторвано ухо. Первый раз внутри бил колотун, в горле щекотало. Сам себе приговаривал. Не сделаешь сейчас, никогда не станешь инструктором. Отрыв двух ног. Перетянул жгутом, остановил кровь, обезволил, усыпил. Разрывная пуля в живот, кишки вывалились. Перевязал, остановил кровь, обезболил, усыпил. Часа четыре держал. Умер. Не хватало медикаментов. Зеленки обыкновенной не было. То не успели подвезти, то лимиты кончились. Наша плановая экономика. Добывали трофейные, импортные. У меня всегда в сумке лежало 20 японских разовых шприцев. Они в мягкой полиэтиленовой упаковке, Снимешь чехол, делаешь укол. У наших рекордов протирались бумажные прокладки, становились нестерильными. Половина не всасывалась, не качала брак. Наши кровизаменители в бутылках по пол-литра. Для оказания помощи одному тяжелораненному нужно два литра, четыре бутылки. Как на поле боя ухитриться держать около часа на вытянутой руке резиновый воздуховод? Практически невозможно. А сколько бутылок ты на себе унесешь? Таро-стеклянный, вес. Что предлагают итальянцы? Полиэтиленовый пакет на один литр. Ты прыгнешь на него сапогами, не лопается. Положил его раненому под голову, и под давлением его собственного веса кровь капает. Дальше бинт обыкновенный. Советский бинт, стерильный. Упаковка дубовая занимает больше веса, чем сам бинт. Импортные – таиландские, австралийские. Тоньше, белее почему-то. Эластичного бинта вообще не было. Тоже брал трофейный – французский, немецкий. А наши отечественные шины – это же лыжи, а не медицинское приспособление. Сколько их с собой возьмешь? У меня были английские. Отдельно на предплечье, голень, бедро – На молнии надувные. Сунул руку, застегнул. Кость сломанная, не двигается, защищена от ударов при транспортировке. За 9 лет ничего нового не поставили у нас на производство. Бин тот же, шина та же. Советский солдат, самый дешевый солдат, самый терпеливый. Так было в сорок первом году и через 50 лет так. Почему? Страшно, когда в тебя лупят, а не самому стрелять. Можно выжить, если постоянно думать об этом. Я никогда не садился в первую и последнюю машину. Никогда не спускал ноги в люк. Пусть лучше с брони свисают, чтобы не отрезало при подрыве. Держал в запасе немецкие таблетки для подавления чувства страха, но никто их не брал. С боевых приходили мало похожие на советских солдат. Сами себя обували, одевали, кормили. Наш бронежелец не поднять. Американский — ни одной железной части. Из какого-то пули непробиваемого материала. Истолет Макарова в упор его не берет. А с автомата только со ста метров пули достает. Американские спальные мешки образца сорок девятого года. Лебяжий пух, лёгкие. Наш Ватник килограммов семь-десять, не меньше. У убитых наемников забирали куртки, кепки с длинными козырьками, китайские брюки, в которых паховина не натирается. Все брали, трусы брали, так как и с трусами был дефицит, с носками, с кроссовками. Приобрел я маленький фонарик, ножик-кинжальчик. Стреляли диких баранов. Диким считался баран, отставший на пять метров от стада. Или меняли. Два килограмма чая за одного барана. Чай трофейный. Деньги с боевых приносили. Афгане. У нас их те, кто повыше, отнимали. Тут же на наших глазах между собой делили, не скрываясь, не прячась. Патрон забьешь, сверху порохом присыпешь пару бумажек, спасешь. Одни хотели нажиться, другие выжить. Трети мечтали о наградах. Я тоже хотел награду. В союзе встретят, но ну, что у тебя? Что старшина? Коптеркой заведовал? Обидно за свою доверчивость. Замполиты нас убеждали в том, во что сами не верили, с чем сами уже давно разобрались. Лозунг Афганистан нас сделал братьями – вранье. В армии существует три солдатских сословия – молодые, ветераны, дембеля Я приехал, форму отгладил, ушил. Все наточено, блестит. Стрелка на спине борзянка. А молодым нельзя форму ушивать. Стрелка запрещена. Подходит дембель. Ты откуда? Из Союза. Ты что, молодой? Не понял? Чего ты так? Оборзел. Давай не обострять отношения. Слушай, молодой, ты меня не зли. Он привык, чтобы его боялись. Я тебя предупредил. Ночью подняли восемь человек. Прошлись хорошенько по мне сапогами. Отбили почки. Два дня кровью писал. Днем не трогали, только ночью. Пробовал не сопротивляться, все равно бьют. Переключился. Меня будет, наношу. Первый удар, еще не открывая глаз. Били аккуратно, без синяков. Полотенце на руку и по животу. Отбили живот. Дней семь били. После боевых ни разу не подняли. Других молодых били, а меня уже нет. Команда ночью. Сам инструктора не трогать. Через полгода перевод молодых в ветераны. Шикарный стол за деньги молодых. Плов, шашлыки, дембеляна елись, начинается обряд. Ремень ребром и бляхой со всей силой по заднице. Двенадцать раз за перевод, шесть за то, что в ВДВ, еще три за разведроту. Добавить за наглость, за борзость, за дерзость. У меня набралось двадцать девять ударов. Пискнуть не смей, иначе все сначала. Выдержал, за один стол жмут руки. Проводы дембеля — это роман. Нужно скинуться и купить ему в дорогу дипломат, полотенце, платок матери. Подарок любимой девушке. Сделать ему парадку, достать белый ремень. Это что за десантник без белого ремня? Сплести аксельбанты у летчиков достать парашютные стропы для этой цели, надрать бляху, гембельское бляхо произведение искусства, ее труд шкуркой-единичкой, затем двойкой, потом иголкой, волоком и пастой Гои. Старую форму неделю держат в машинном масле, Возвращается ее темно-зеленый цвет. Следующая операция – отстирать в бензине. После она висит месяц, проветривается. Готово. Дембеля уезжают, ветераны становятся дембелями. На путстве Замполита перед возвращением домой. О чем можно говорить, о чем нет. О погибших нельзя, потому что мы – большая и сильная армия. О неуставных отношениях не распространятся, потому что мы большая, сильная и морально здоровая армия. Фотографии порвать, пленки уничтожить. Мы здесь не стреляли, не бомбили, не отравляли, не взрывали. Мы большая, сильная и морально здоровая армия. Таможня забирала подарки, которые мы везли. Парфюмерию, платки, часы с калькулятором. Не положено, ребята. Никакой описи, не составлялось. Просто это был их бизнес. Но так пахло зелеными весенними листьями. Шли девушки в легких платьях. Мелькнула в памяти и исчезла Светка Афошка. Фамилии не помню. Афошка и Афошка. В первый день своего приезда в Кабул она переспала с солдатом за сто Афошек, пока не разобралась. Через пару недель брала по три тысячи. Солдату не по карману. А Пашка Корчагин где? Настоящее его имя Андрей, но звали Пашкой из-за фамилии. Пашка, посмотри, какие девушки. У Пашки Андрея была девушка, она прислала фотографию со своей свадьбы. Мы дежурили возле него ночами, боялись. Однажды утром он повесил на скале фотографию и расстрелял из пулемета. но еще долго слышали ночами, плакал. «Пашка, посмотри, какие девушки!» в поезде приснилось? Готовимся на боевые!» Сашка Кривцов спрашивает. «Почему у тебя триста пятьдесят патронов, а не четыреста?» «Потому что у меня медикаменты!» Он помолчал и еще раз спросил. «А ты мог бы расстрелять ту афганку?» «Какую?» Ту, что навела нас на засаду. Помнишь, четверо погибли? Не знаю, наверное, нет. В детском садике и в школе меня дразнили бабником. Все время девчонок защищал. А ты смог? Мне стыдно. Он не успевает договорить. За что ему стыдно? Я просыпаюсь. Дома меня ждет телеграмма от Сашиной мамы. Приезжай, Саша, Погиб. Сашка, прихожу я на кладбище. Мне стыдно, за то, что на выпускном экзамене по научному коммунизму я получил пятерку за критику буржуазного плюрализма. Мне стыдно, что после того, как съезд народных депутатов сказал, что эта война наш позор, нам вручили значки воинов-интернационалистов. и грамоты Верховного Совета СССР. Сашка, ты там, а я здесь. Старшина, сам инструктор, роты. Он у меня маленького роста был. Родился маленький, как девочка, два килограмма. Рос маленький. Обниму, мое ты солнышко. Ничего не боялся. Только паука. Приходит с улицы. Мы ему новое пальто купили. Это ему исполнилось четыре года. Повесила я это пальто на вешалку и слышу из кухни шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. Выбегаю, полные прихожие лягушек, они из карманов его пальто выскакивают. Он их собирает. «Мамочка, ты не бойся, они добрые!» И назад в карман записывает. «Моё ты солнышко!» Игрушки любил военные. Дари ему танк, автомат, пистолет. Нацепит на себя и марширует по дому. Я солдат, я солдат, мое ты, солнышко, Поиграй во что-нибудь мирное. Я солдат, я солдат. Идти в первый класс. Не можем нигде купить костюм. Какой не купим, он в него прячется. Мое ты, солнышко. Забрали в армию. Я молила не о том, чтобы его не убили, а чтоб не били. Дура, не думала, не знала, куда сына отдают. Боялась, что будут издеваться ребята посильнее, он такой маленький. Рассказывали, что и туалет зубной щеткой могут заставить чистить, и трусы чужие стирать, я этого боялась. Попросил, пришлите все свои фото, мама, папа, сестренка, я уезжаю. Куда уезжает, не написал. Через два месяца пришло письмо из Афганистана. — Ты, мама, не плачь, наша броня надежная. — Мое ты, солнышко, наша броня надежная. Уже домой ждали, ему месяц остался до конца службы. Рубашечки купила, шарфик, туфли, и сейчас они в шкафу. Одела бы в могилку, сама бы его одела, так не разрешили гроб открыть. — Поглядеть на сыночка, дотронуться. Нашли ли они ему форму по росту? В чем он там лежит? Первым пришел капитан из военкомата. — Крепитесь, мать! — Где мой сын? — Здесь, в Минске. Сейчас привезут. Я села на пол. — Мое ты, солнышко! Поднялась и набросилась с кулаками на капитана. — Почему ты живой, а моего сына нет? Ты такой здоровый, такой сильный, а он маленький. Ты мужчина, а он мальчик. Почему ты живой? Привезли гроб. Я стучала в гроб. Моё ты солнышко, моё ты солнышко. А сейчас хожу к нему на могилку. Упаду на камник, обниму. Моё ты солнышко, мать. Положил в карман кусочек своей земли. Родилось такое чувство в поезде — Были, конечно, среди нас и трусы. Один парень не прошел комиссию по зрению, выскочил радостный, повезло. За ним шел другой по очереди, и его тоже не взяли. Он чуть не плакал. Как я вернусь в свою часть? Меня две недели провожали. Хотя бы язва желудка была, а то зубы болят. В одних трусах прорвался к генералу. Из-за каких-то больных зубов не берут, так пусть вырвут эти два зуба. У меня по географии в школе было пять. Закрываю глаза и представляю. Горы, обезьяны. Мы где-то загораем, едим бананы. А было так. Нас посадили на танки в шинелях. Пулемет вправо, пулемет влево. Задняя машина, которая замыкает. Пулемет назад. Все бойницы открыты, автоматы высунуты. Железный ёж какой-то. Встречаем два наших БТРа. Ребята на броне сидят, в тельняшках, в панамах, смотрят на нас, со смеху давится. Увидел убитого наемника, был потрясен. Как тренирован атлет! А я попал в горы и не знал, как ступить на камень, что начинать надо с левой ноги. Десять метров по отвесной скале нес телефон, когда взрыв закрывал рот, а надо открывать. Перепонки полопаются. Нам выдали противогазы. В первый же день мы их выбросили. Химоружия у духов нет. Каски свои продали. Лишний груз на башке. Нагреваются, как сковородки. У меня была одна проблема. Где украсть дополнительный рожок с патронами? Выдали четыре рожка. Пятый купил первую получку у товарища. Шестой подарили. В бою достанешь последний рожок и последний патрон в зубы. Это для себя. Мы приехали социализм строить, а нас оградили колючей проволокой. Ребята, туда нельзя. За социализм вам агитировать не надо, для этого специальные люди есть. Обидно, конечно, что не доверяют. Говорю с дуканщиком. Ты неправильно жил. Мы сейчас тебя научим, будем социализм строить. Он улыбается. Я до революции торговал и сейчас торгую. Поезжай домой. Это наши горы, сами разберемся. Едем по Кабулу, женщины бросают в наши танки палками, камнями. Бачата ругаются матом, без акцента. Кричат, русские, езжай домой. Чего мы здесь? Стреляли из гранатомета. Я успел развернуть пулемет, это меня спасло. Снаряд в грудь летел, а так одну руку прошило, в другую ушли все осколки. Помню такое мягкое, приятное ощущение, и никакой боли. И крик где-то надо мной «Стреляй! Стреляй!» Нажимаю, а пулемет молчит. Потом смотрю, рука висит, все обгорело, только кисть осталась. А было чувство, что я пальцем нажимаю, пальцев нет. Сознание не потерял. Выполз вместе со всеми из машины. Мне наложили жгут. Надо идти. Вступил два шага и упал. Потерял где-то полтора литра крови. Слышу, нас окружают. Кто-то сказал, надо его бросать, а то все погибнем. Я попросил, застрелите меня. Один парень сразу отошел. Второй автомат передернул, но медленно. А когда медленно, патрон может встать наперекос. И вот патрон встал наперекос. Он автомат бросает. «Не могу». «На сам!» — я подтянул автомат к себе, но одной рукой ничего не сделаешь. Мне повезло. Там был овражек маленький. Я в нем за камнями лежал. Душманы ходят рядом и не видят. Мысль. Как только они меня обнаружат, надо чем-то себя убить. Нащупал большой камень, подтянул к себе, примерился. Утром меня нашли наши. Те двое, что ночью сбежали, Несли меня на бушлате. Понял, бояться, чтобы я не рассказал правду. А мне уже было все равно. В госпитале положили сразу на стол. Подошел хирург. Ампутация. Проснулся, почувствовал, что руки у меня нет. Там разные лежали. Без одной руки, без обеих рук, без ноги. Плакали втихаря и в пьянку ударялись. Я стал учиться держать карандаш левой рукой. Приехал домой к деду. Больше никого у меня нет. Бабка в плач. Внук любимый без руки остался. Дед на нее прикрикнул. Не понимаешь политики партии? Знакомые встречают. Дубленку привез? Магнитофон японский привез? Ничего не привез. Разве ты не был в Афганистане? Мне бы автомат привезти. Стал своих ребят искать. Он был там, я был там. У нас один язык, свой язык. Мы понимаем друг друга. Вызывает меня ректор. Мы тебя в институт стройками приняли, стипендию дали. Не ходи к ним. Зачем вы на кладбище собираетесь? Беспорядок? Нам не разрешали собираться вместе, нас боялись. Если мы организуемся, мы будем воевать за свои права. Нам надо давать квартиры, Мы заставили помогать матерям тех ребят, что лежат в могилах. Мы потребуем поставить памятники, ограды на этих могилах. А кому это, скажите, надо? Нас уговаривали. Ребята, вы не очень распространяйтесь о том, что было, что видели. Государственная тайна. Сто тысяч солдат в чужой стране – тайна. Даже какая жара в Кабуле – тайна. Война не делает человека лучше, только хуже. Это однозначно. Я никогда не вернусь в тот день, когда ушел на войну. Не стану тем, кем был до войны. Как я могу стать лучше, если я видел, как за чеки покупают у медиков два стакана мочи-желтушника. Выпил, заболел, комиссовали. Как отстреливают себе пальцы, как уродуют себя капсулями, затворами пулеметов. как в одном самолете возвращаются домой цинковые гробы и чемоданы с кожухами, джинсами, женскими трусиками, китайским чаем. Раньше у меня дрожали губы при слове «Родина». Теперь я ни во что не верю. Бороться за что-то? За что бороться? С кем бороться? Кому все это сказать? Воевали, воевали, но ну и нормально. А может, и за дело воевали. Сейчас начнут газеты писать, что все правильно — И будет правильно. А с другой стороны, уже начинают писать, что мы убийцы. Кому верить, я не знаю. Я никому не верю уже. Газеты я их не читаю и даже их не выписываю. Сегодня мы одно пишем, завтра другое. А где правда, я не знаю. Вот есть друзья. Одному, двум, трем верю. Могу во всем положиться, а больше никому. Я уже шесть лет здесь. Я все это вижу. Дали мне инвалидную книжечку. Льгота. Подхожу к кассе для участников войны. Ты куда, пацан, перепутал? Зубы стисну, молчу. За спиной. Я Родину защищал. А этот? Незнакомый, кто спросит. Где рука? По пьянке под электричку попал. Отрезала. Тогда понимают. Жалеют. У Валентина Пикуля в романе честь имеют. Исповедь офицера российского генштаба недавно прочел. Сейчас имеются в виду позорные последствия русско-японской войны 1905 года. Многие офицеры подают в отставку, ибо везде, где не появятся, их подвергают презрению и насмешке. Дело доходит до того, что офицер стыдится носить свой мундир, стараясь появляться в штатском. Даже израненные калеки не вызывают сочувствия. А безногим нищим подают намного больше, если они говорят, что ногу отрезала на углу Невского и Литейного трамваем, а к Мукдену и Ляуяну они никакого отношения не имеют. Скоро о нас так напишут. Мне кажется, что теперь я могу даже родину поменять, уехать. Рядовой связист. Сам просился, мечтал попасть на эту войну, было интересно. Ложился и представлял, что там. Хотел узнать, что это такое, когда у тебя одно яблоко и двое друзей. Ты голодный и они голодные, и ты это яблоко отдаешь. Я думал, что там все дружат, что там все братья. За этим ехал. Друшил из самолета, таращусь на горы, а дембель в союз уже парень летел, в бок толкает. Давай, ремень. Чего? Ремень у меня был свой, форцовый. Дурак, все равно заберут. Забрали в первый же день. А я думал, Афганистан, это все дружат, идиот. Молодой солдат — это вещь, его можно поднять ночью и бить, колотить стульями, палками, кулаками, ногами. Его можно ударить, избить в туалете днем, забрать рюкзак, вещи, тушенку, печенье, у кого есть, кто привез. Телевизора нет, радио нет, газет нет. Развлекались по закону слабого и сильного. Постирай, Чижик, мне носки. Это еще ничего. А вот другое. А ну-ка, Чижик, оближи мне носки. Облежи хорошенько, да так, чтобы все видели. Жара под семьдесят градусов. Ходишь и шатаешься. С тобой можно сделать все. Но во время боевых операций деды шли впереди, прикрывали нас. Спасали, это правда. Вернемся в казарму. А ну-ка, Чижик, облежи мне носки. А это страшнее, чем первый бой. Первый бой интересно. Смотришь, как художественное кино. Сотни раз в кино видел, как в атаку идут. Оказалось выдумка. Не идут, а бегут. Бегут не трусцой, красиво пригнувшись, а изо всех сил. А сил тогда у человека, как у сумасшедшего. И петляешь, как бешеный заяц. Раньше любил парады на Красной площади, как идет военная техника. Любил. Теперь знаю, восхищаться этим нельзя. Такое чувство, что скорее бы эти танки, бронетранспортеры, автоматы поставили на место, зачехлили. Скорее бы. Еще лучше пройти по Красной площади всем афганским протезникам, таким как я. Обе ноги выше колена отрезаны. Если б ниже колен, удачи, я счастливый человек был бы. Я завидую тем, у кого ниже колен. После перевязок дергаешься час-полтора, такой маленький вдруг становишься без протезов. Лежишь в плавках и в тельняшке десантника. Тельняшка получается с тебя ростом. В первое время никого к себе не подпускал. Молчал. Но хотя бы одна нога осталась, а то ни одной. Самое трудное — забыть, что у тебя были две ноги. Из четырех стен можно выбрать одну, ту, где окно. Матери поставил ультиматум. Если будешь плакать, ехать не надо. Я и там больше всего боялся. Убьют меня, привезут домой, мать будет плакать. После боя раненого жалко, а убитого нет, только маму его жалко. В госпитале хочу сказать нянечке спасибо, а не могу, даже слова забыл. В Афганистан опять пошел бы? Да. Почему? Там друг — друг, а враг — враг. А тут постоянный вопрос, за что погиб мой друг? За этих сытых спекулянтов? Здесь все не так. Чувствуешь себя посторонним. Учусь ходить. Сзади меня подсекут, упал. «Спокойствие, говорю себе. Команда первая, поворачивайся и выжимайся на руках. Команда вторая, вставай и иди». Первые месяцы больше подходило. Не иди, а ползи. Полз. Самая яркая картинка оттуда — черный мальчишка с русским лицом. Там их много, ведь мы там семьдесят девятого года, семь лет. «Я туда поехал бы, обязательно». если бы не две ноги выше колена, если бы ниже колен рядовой минометчик. Я сам себя спрашивал, почему поехал? Ответов сто. Но главный вот в этих стихах не запомнил только, чьи они. Две вещи на свете словно одно. Во-первых, женщины, во-вторых, вино, Но слаще женщин, вкуснее вина, есть для мужчин война. Завидовал коллегам, побывавшим в Афганистане. У них накопился колоссальный опыт. Где в мирной жизни его приобретешь? Позади было уже десять лет работы хирургом в городской больнице большого города. Но пришел первый транспорт с ранеными, и я чуть с ума не сошел. Рук нет, ног нет, лежит обрубок, который дышит. В садистских фильмах такое не увидишь. Делал там операции, о которых в Союзе только мечтать можно. Молодые медсестры не выдерживали. То плачет так, что заикаться начинает, то хохочет. Одна стояла и все время улыбалась. Их отправляли домой. Человек умирает совсем не так, как в кино. Попала пуля в голову, взмахнул руками и упал. А на самом деле попала пуля в голову, мозги летят, а он за ними бежит, может полкилометра бежать и ловить их. Это за пределом. Он бежит, пока не наступит физиологическая смерть. Легче было бы застрелить, чем смотреть и слышать, как он всхлипывает, просит смерти, как избавление. Другой лежит, к нему подкрадывается страх. Сердце начинает тарахтеть. Кричит, зовет, проверишь? Пульс нормальный, успокоишь. А мозг ждет момента, когда человек расслабится. Не успеешь отойти от кровати, а мальчишки нет. Эти воспоминания, они забудутся не скоро. Подрастут эти мальчишки-солдаты, они все переживут заново, поменяются их взгляды. У меня нет. В сорок лет меняют только женщины перчатки. Мой отец во Вторую мировую был летчик, но он ничего не рассказывал. Ему казалось, что это обыденно, а мне было непонятно. А сейчас достаточно слова, намека. Читаю вчера в газете. Защищался до последнего патрона, последним застрелил себя. Что такое застрелить себя? В бою вопрос ребром, ты или он. Ясно, что ты должен остаться. Но все ушли, а ты их прикрываешь. Тебе приказали, или ты сам решил, почти наверняка зная, что выбрал смерть. Я уверен, что психологически в ту минуту это нетрудно. В той обстановке самоубийство воспринимается как нормальное явление, на него многие способны. Их называют потом героями. Самоубийцы в обычной жизни – ненормальные люди. Когда-то их не разрешали даже на кладбище хранить вместе со всеми. Две газетные строчки, а ночь глаз не сомкнешь. Все в тебе поднимается. Тем, кто там был, не захочется второй раз воевать. Нас не обманешь, что мясо растет на деревьях. Какими бы мы ни были — наивные, жестокие, любящие женой и детей, не любящие женой и детей — мы все равно убивали. Я понял свое место в иностранном легионе. но ни о чем не жалею. Сейчас все заговорили о чувстве вины. У меня его нет. Виноваты те, кто нас туда послал. С удовольствием ношу афганскую форму, чувствуя себя в ней мужиком. Женщины в восторге. Однажды надел и пошел в ресторан. Администратор остановила на мне свой взор, а я ждал, что одет не по форме. А ну, дорогу обожженному сердцу! Пусть кто-нибудь мне скажет, что моя полевая военная форма ему не нравится. Пусть пикнет. Почему-то я ищу этого человека. Военврач. Первую я родила девочку. Перед ее рождением муж говорил, мол, все равно кто будет, но лучше девочка. Потом у нее появится братик, а она будет ему шнурочки на ботиночках завязывать. Так и получилось. Муж позвонил в больницу. Ответили дочка. Хорошо, две девочки будет. Тут ему сказали правду. Да сын у вас, сын! Ну, спасибо, ну, спасибо вам. За сына стал благодарить. Первый день, второй. Всем приносят нянечки детей, а мне нет. Никто ничего не говорит. Стала я плакать, поднялась температура. Пришла врач. Что вы, мамочка, расстраивать? вас настоящий богатырь. Он еще спит. Не просыпается. Он еще не проголодался. Вы не волнуйтесь. Принесли, развернули его. Он спит. Тогда я успокоилась. Как назвать сына? Выбрали три имени. Саша, Алёша, Миша. Все нравятся. Приходит ко мне дочка с отцом. И Танечка сообщает. Я зебий тянула. Что за зебий? Оказывается, они набросали бумажки в шапку и жребий тянули. Два раза вытянули Сашу. Это у нас Танечка решила. Родился он тяжелый, 4 килограмма 500 граммов, большой, 60 сантиметров. Пошел, помню, в 10 месяцев, полтора года, уже хорошо говорил. Но до трех лет не ладилось у него с буквами Р и С. Вместо «Я сам» получалось «Я шам». Своего друга звал Тиглей вместо Сергей. Воспитательница детского сада Кира Николаевна была у него Килой Калавной. Увидел первый раз море, закричал. Я не родился, меня морской волной на берег выбросило. В пять лет я ему подарила первый альбом. Их у меня четыре. Детский, школьный, военный, когда он в военном училище учился, и афганский, из всех фотографий, что он присылал. У дочки свои альбомы я каждому дарила. Я любила дом, детей, стихи им писала. Пробился сквозь весенний снег под снежный Когда весна взяла разбег, родился мой сынок. В школе меня ученики раньше любили, я была радостная. Долго любил играть в казаки-разбойники. Я смелый, ему было пять лет, Танечке девять. Мы поехали на Волгу, сошли с парохода от пристани до дома бабушки полкилометра. Саша встал, как гвоздик. Не пойду, берите меня на руки. Такого большого да на руках. Не пойду и все. И не пошел. Это мы ему все время вспоминали. В детском саду любил танцевать. Были у него такие красные штанишки, шаровары. Он в них сфотографировался. Фотографии эти есть. Собирал марки до восьмого класса, остались альбомы с марками. Потом стал собирать значки, осталась коробка со значками. Увлекался музыкой, остались кассеты с его любимыми песнями. Все детство мечтал стать музыкантом. Но, видно, вросло, впиталось в него то, что отец военный, что жили мы всю жизнь в военном городке. Он с солдатами кашу ел, машины с ними чистил. Никто не сказал ему «нет», когда он отослал документы в военное училище. Наоборот, будешь, сынок, Родину защищать. Он хорошо учился. В школе всегда активистом был. Училище тоже закончил отлично. Нам благодарности командование присылало. 85-й год. Саша в Афганистане. Мы им гордимся, он на войне. Я рассказываю своим ученикам о Саше и его друзьях. Ждем, когда приедет в отпуск. До Минска мы жили в военных городках, и осталась привычка, когда дома не закрывать дверь на ключ. Он заходит без звонка и говорит. Вы телемастера не вызывали? Из Кабула они с друзьями прилетели в Ташкент. Оттуда смогли взять билеты до Донецка, ближе не было. А из Донецка, Минск не принимал, вылетели в Вильнюс. В Вильнисе поезд надо было ждать три часа. Это им долго, когда дом рядом, каких-то двести километров. Они взяли такси. Загорелый, худой, только зубы светятся. «Сыночек!» — плачу. «Какой ты худющий!» «Мамочка!» — поднял и кружит меня по комнате. «Я живой! Я жив, мамочка! Понимаешь? Жив!» Через два дня Новый год. Под елку он спрятал нам подарки. «Мне платок большой!» «Черный? Зачем ты, сыночек, черный выбрал? Мамочка, там были разные, но пока моя очередь подошла, только черные остались. Посмотри, он тебе идет». В этом платке я его хоронила, два года не снимала. Он всегда любил делать подарки, называл их сюрпризиками. Были они еще маленькие, приходим с отцом домой, нет детей, я к соседям, я на улицу, нет детей и никто не видел». Как я закричу, как я заплачу! Открывается коробка из-под телевизора. Купили телевизор, и коробку не успели выбросить. Вылезают оттуда мои дети. Ты чего плачешь, мамочка? Они накрыли стол, заварили чай, ждали нас, а нас нет. Саша придумал сюрпризик — спрятаться в коробку. Спрятались и заснули там. Был ласковый. Мальчики редко бывают такими ласковыми. Всегда поцелует, обнимет. Мамочка-мамулечка после Афганистана еще нежнее стал. Все ему дома нравилось. Но были минуты, когда сядет и молчит. Никого не видит. По ночам вскакивал, ходил по комнате. Один раз просыпаюсь от крика. «Вспышки, вспышки! Мамочка! Стреляют!» Другой раз слышу ночью. Кто-то плачет. «Кто может у нас плакать? Маленьких детей нет?» Открывая его комнату, он обхватил голову двумя руками И плачет. «Сыночек, что ты плачешь?» «Страшно, мамочка!» И больше ни слова. Ни отцу, ни мне. Уезжал, как обычно. Напекла ему целый чемодан орешек, печенье такое его любимое. Целый чемодан, чтобы на всех хватило. Они там скучали по-домашнему. Второй раз он тоже приехал на Новый год. Сначала ждали его летом, писал «мамочка!» Заготавливай побольше компота, вари варенье, приеду, все поем и выпью. С августа перенес отпуск на сентябрь. Хотел в лес пойти, лисички собирать. Не приехал. На ноябрьские праздники его тоже нет. Получаем письмо, мол, как вы думаете, может мне лучше опять приехать на Новый год? Уже елка будет, у папы день рождения в декабре, а у мамы в январе. 30 декабря. Целый день дома никуда не выхожу. Перед этим было письмо. Мамочка, заказываю тебе заранее вареники с черникой, вареники с вишней и вареники с творогом. Вернулся муж с работы. Решили, теперь он ждет. Я в магазин съезжу, гитару куплю. Утром как раз открытку получили, что гитары поступили в продажу. Саша просил, не надо дорогую гитару, купите обычную, дворовую. Вернулась из магазина, а он дома. Ой, сыночек, прокараулила. Увидел гитару, какая гитара красивая, и танцует по комнате. Я дома, как у вас хорошо. И в нашем подъезде даже запах особенный. Говорил, что у нас самый красивый город, самые красивые улица, самый красивый дом, самые красивые акации во дворе. Он любил этот дом. Теперь нам жить здесь тяжело, Все напоминает о Саше. И уехать трудно. Он тут все любил. Приехал он на этот раз другой. Это не только мы дома, но и все его друзья заметили. Он им говорил, какие вы все счастливые. Вы даже себе не представляете, какие вы все счастливые. У вас праздник каждый день. Я пришла с новой прической из парикмахерской. Ему понравилось. Мамочка, ты всегда делай такую прическу. Ты такая красивая. — Денег, сыночек, много надо, если каждый день. — Я привез деньги, берите все, деньги мне не нужны. У друга родился сын. Помню, с каким лицом он попросил, дай подержать. К концу отпуска у него разболелся зуб, а зубного врача он боялся с детства. За руки потащила в поликлинику. Сидим, ждем, когда вызовут, смотрю у него на лице пот от страха. Если по телевизору шла передача об Афганистане, он уходил в другую комнату. За неделю до отъезда у него тоска в глазах появилась. Она из них выплескивалась. Может, это мне сейчас так кажется. А тогда я была счастлива. Сын в 30 лет майор с орденом Красной Звезды приехал. В аэропорту усмотрела на него и не верила. Неужели этот красивый молодой офицер — мой сын? Я им гордилась. Через месяц пришло письмо. Он поздравил отца с Днем Советской Армии, а меня благодарил за пироги с грибами. После этого письма со мной что-то случилось. Не могу спать. Вот лягу, лежу, до пяти утра лежу с открытыми глазами. 4 марта вижу сон, большое поле, и по всему полю белые разрывы. Что-то вспыхнет, и тянутся длинные белые ленты. Саша мой бежит, бежит, мечется, негде ему спрятаться. И там вспыхнуло, и там. Я бегу за ним. Хочу его обогнать. Хочу, чтобы я впереди, а он за мной. Как когда-то в деревне попали мы в грозу. Я его прикрыла собой. Он подо мной тихонько скребется, как мышонок. — Мамочка, спаси меня! Но я его не догнала. Он такой высокий. И шаги у него длинные-длинные. Бегу изо всех сил. Вот-вот сердце разорвется. А догнать его не могу. Стукнула входная дверь. Заходит муж. Мы с дочкой сидим на диване. Он идет к нам через всю комнату в ботинках, пальто, шапке. Такого никогда не было. Он у меня аккуратный, потому что всю жизнь в армии, везде у него дисциплина. Подошел и опустился перед нами на колени. Девочки, У нас беда. Тут я вижу, что в прихожей еще люди есть. Заходят медсестра, военком, учителя из моей школы, знакомые мужа. Сашенька, сыночек мой. Уже три года, а мы до сих пор не можем открыть чемодан. Там Сашины вещи. Привезли вместе с гробом. Мне кажется, что они Сашей пахнут. Его сразу ранило пятнадцатью осколками. Он только успел сказать «Больно, мамочка!» «За что? Почему он такой ласковый, добрый?» «Как это его нет?» «Медленно убивают меня эти мысли». «Я знаю, что умираю, нет больше смысла жить. Иду к людям, тащу себя к людям. Иду с Сашей, с его именем, рассказывая о нем». Выступала в политехническом институте. Подходит ко мне студентка и говорит, меньше бы этого патриотизма в него напихали, был бы жив. Мне плохо стало после ее слов. Я там упала. Я ради Саши ходила. Он не мог исчезнуть просто так. Теперь говорят, что роковая ошибка, что никому это не надо было, ни нам, ни афганскому народу. Раньше я ненавидела тех, кто Сашу убил. Теперь ненавижу тех, кто его туда послал. Не называйте имени моего сына. Он теперь только наш. Никому его не отдам. Не отдам даже его имя. Мац. Вспышка, фонтан света, и все. Дальше ночь, мрак. Открыл один глаз и ползая по стене. Где я? В госпитале. Дальше проверяю. Руки на месте, на месте. Ниже трогаю себя руками. Что-то я быстро кончаюсь, короткий какой-то. Ясно, обеих ног нет. Истерика, паршивенькие мысли. Смерть была бы лучшим убежищем, чем эта палата. Пусть бы в брызги, в ничто, не видел бы себя. И другие не видели. Здесь вдруг, стоп, ничего не помню. Я забыл все, что было раньше. Тяжелейшая контузия. Всю свою жизнь забыл. Открыл паспорт и прочитал свою фамилию, где родился. Тридцать лет, женат, двое детей, мальчики. Теперь надо вспомнить лица. Лиц не помню. Первая приехала мама, говорит, я твоя мама. Она рассказала мое детство, школу, даже такие мелочи, какое у меня было пальто в восьмом классе, какие оценки, что больше всего любил гороховый суп. Я ее слушал и как будто сам себя видел со стороны. Наблюдал. Дежурная в столовой зовет. — Садись в коляску, повезу, к тебе жена приехала. Стоит возле палаты какая-то красивая женщина. Глянул, стоит, у себя и стоит. Где жена? А это была моя жена. Она рассказала нашу любовь, как познакомились, как первый раз ее поцеловал, свадьбу, как мальчики родились. Я слушал и не вспоминал, А запоминал, когда хотел что-нибудь вспомнить, начинались сильные головные боли. Сынишек вспомнил по фотографиям. Приехали другие, мои и не мои. Беленький стал темненьким, маленький стал большим. Глянул на себя в зеркало. Похоже. И войну забыл. Все два года. Только зиму сейчас не люблю. А мама говорила, что в детстве больше всего любил зиму. Снег. Про войну ребята рассказывают, фильмы смотрю. Почему, думаю, я там был? Мальчишек посылали. А я офицер, профессионал, сам подал рапорт. Врачи говорят, что память может вернуться. Тогда у меня будут две жизни. Та, что мне рассказали, и та, что была. Капитан-вертолетчик. День второй. а другой умирает с душой огорченную. Автор. Сегодня он снова позвонил. Теперь я зову его мой главный герой. Главный герой. Я не думал звонить. Зашел в автобус и услышал, как две женщины обсуждали, какие они герои. Они там детей, женщин убивали. Они же ненормальные. А их в школы приглашают. Им еще льготы. Выскочил на первой остановке, стоял и плакал. Мы солдаты, мы выполняли приказ. За невыполнение приказа в условиях военного времени расстрел, а мы жили тогда по условиям военного времени. Конечно, генералы не расстреливают женщин и детей, но они отдают приказы. А сейчас мы во всем виноваты, солдаты виноваты. Нам говорят преступный приказ выполнять преступление, а я верил тем, кто отдавал приказы. Сколько я себя помню! Меня все время учили верить, только верить. Никто не учил меня, думай, верить или не верить, стрелять или не стрелять, мне твердили только крепче верь. Автор, это было со всеми нами, главный герой. Да, я убивал я весь в крови, но он лежал. Мой друг, он мне братом был. Отдельно голова, отдельно руки, ноги, сдернутая кожа. Я попросился сразу опять в рейд. Увидел в кишлаке похороны. Было много людей. Тело несли в чем-то белом. Я хорошо в бинокль их всех видел. И я приказал стрелять. Огонь. Да, я убивал, потому что хотел жить, хотел вернуться. Нет, зачем? Зачем тебе это? Я только недавно перестал ночью думать о смерти. Три года каждую ночь выбирал, что лучше, пулю в рот. Или на галстуке повесится. Опять эта резкая вонь колючек. От нее можно сойти с ума. И гудок в трубке. Автор. Почему мне кажется, что я его давно знаю? Что я уже слышала этот голос? Как во сне. Как будто я где-то это смотрел в каком-то фильме. Такое теперь ощущение... что никого не убивал. Сам поехал, попросился добровольно. Хотел испытать себя, на что я способен. У меня большое я. Учился в институте, там себя не покажешь, не узнаешь, кто ты. Хотел стать героем, искал случая стать героем. Ушел со второго курса. Говорят, мужская война, мальчишеская война. Воевали одни мальчики, недавние десятиклассники. Для нас это как игра. Очень важным было твое самолюбие, твоя гордость. Смогу или не смогу? Он смог. А я? Мы этим были заняты, а не политикой. Я с детства готовил себя к каким-то испытаниям. Джек Лондон, мой любимый писатель. Настоящий мужчина должен быть сильным. Сильными становится на войне. Моя девушка отговаривала, представь себе, чтобы что-нибудь подобное сказал Бунин или Мандельштам. Из друзей никто меня не понял. Кто женился, кто восточной философией занялся, кто йогой. Один я на войну. Вверху выгоревшие на солнце горы. Внизу девочка покрикивает на коз. Женщина вешает белье, как у нас на Кавказе. Даже разочаровался. Ночью выстрел в наш костер. Поднял чайник, под чайником пуля лежит. В переходах жажда мучительная и унизительная. Рот сушит, нельзя собрать слюну, чтобы проглотить. Кажется, у тебя полный рот песка. Лизали росу, глотали собственный пот. Мне жить надо, я жить хочу. Поймал черепаху, острым камешком проткнул горло, пил кровь черепахи. Другие не могли, никто не мог. Понял, что способен убить. В руках оружие. В первом бою видел, как у некоторых бывает шок, теряют сознание. Некоторых рвет даже при воспоминании, как они убивали. Разрывается человеческий мост. По человеческому лицу течет человеческий глаз. Я выдерживал. Был среди нас охотник. Хвастался, что до армии убивал зайцев, валил диких кабанов. Так вот его всегда рвало. Животное убить одно, человека другое. В бою становишься деревянным, Холодный рассудок, расчет. Мой автомат — моя жизнь. Автомат прирастает к телу, Как еще одна рука. Там была партизанская война. Большие бои — редкость. Всегда ты и он. Становишься чутким, как рысенок. Пустил очередь он сел, Ждешь, кто теперь? Еще не услышал выстрела, А уже чувствуешь, как пролетела пуля. От камня к камню ползешь, Таишься, гонишься за ним, как охотник. Весь пружина, не дышишь, Ловишь какой-то миг. Если бы сошлись, мог бы убить прикладом. Убиваешь, ощущаю, что ты живешь. Я снова жив, радости убить человека нету. Убиваешь, чтобы вернуться домой. Убитые разные, одинаковых нет, лежат в воде. В воде что-то происходит с мертвым лицом, какая-то улыбка у всех. После дождя они лежат чистые, умытые, без воды. В пыли смерть откровения. Форма на нем новенькая, а вместо головы сухой красный лист. Раздавила, расплющила, как ящерицу. Но я жив, сидит у стенки возле дома. Рядом орехи наколоты, видно, кушал, с открытыми глазами. Некому было закрыть после смерти. Десять-пятнадцать минут. Можно закрыть глаза, потом нет. Но я-то жив. Другой нагнулся, ширинка расстегнута, по нужде вышел. Как жили в тот момент, так и лежат. Но я-то жив, готов потрогать себя, удостовериться. Птицы не боятся смерти, сидят, смотрят. Дети не боятся смерти, тоже сидят, смотрят спокойно, с любопытством, как птицы. В столовой ешь суп, глянешь на соседа и представляешь его мертвым. Одно время на фотографии близких не мог смотреть. Вернешься с задания, детей, женщин встречать невыносимо. Отворачиваешься, потом проходит. Бежишь утром на физзарядку, штангой занимался, думал о форме, каким вернусь. Не высыпался, правда, ши, особенно зимой. Матрацы дустом обсыпали.